73. Каин Иннокен тяжко вздохнул, увидев, кто вошел к нему в кабинет без приглашения. А именно, двое парней из службы дознания со своими чемоданчиками. За дверью наверняка остался дюжина человек из группы поддержки, чтобы клиент не наделал глупостей. Внеплановая проверка. Я так и понял, хотя плановая всего две недели назад была. Парни, а повременить никак нельзя, у меня срочная работа. Давайте вечерком, чтобы я после ваших препаратов сразу баньки бою. До самого утра, а? — Увы, — без особого сожаления ответил дознаватель. — Думаю, достаточно того, что мы проведем проверку у вас, а не поведем к себе. — Да, это действительно серьезное пославление с вашей стороны. Что ж, господа, пойдемте в комнату отдыха. По крайней мере, вам не придется меня перетаскивать после окончания процедуры. Там как раз кушетка есть. — Как пожелаете, полковник. Иннокент встал и пригласил дознавателей в небольшую комнатушку рядом со своим кабинетом. Там усел сел в кресло, снял китель и закатал рука в рубашки. Дознаватели принялись за дело и вскоре начали задавать вопросы. Только на этот раз они были явно не общего уровня, как обычно, когда не имелось четкого представления, виновен, проверяемый в измене и прочих преступлениях или нет, то есть носили чисто профилактический характер. Нет, сейчас дознаватели шли целеустремленно и задавали вопросы на конкретную тему. «Вы отравили Оникса». «Что?» — ступил он Сыкаин. «Не отвлекайся. Отвечай на поставленный вопрос. Ты отравил Оникса?» «Нет». «Пытался отравить Оникса?» «Нет». «Не врать. Ты отравил Оникса?» «Отвечай». «Да не отравлял я его?» «Да или нет?» «Нет». Дознаватели еще некоторое время задавали вопросы, крутившиеся только вокруг одной темы — отравления Виктора баринцева но ушли ни с чем. Иннокен даже не думал о том, что Оникса могли отравить. После такого допроса о продолжении прежней работы и речи быть не могло. Придя в себя после инъекции, сыворотки правды, Каин поспешил к кониксу, как и вчера его встретил Артур, остановив в дверях. Там сейчас врачи. «Это правда? Его отравили?» «Уже допросили», — понял Артур и ответил. «Уже давно». «Когда?» «Примерно месяц назад, похоже, сразу после мятежа». «Кто?» «Ах да, ищут», — опомнился Каин. И вряд ли найдут. Яд замедленного действия, причем, похоже, поступал в организм различными путями. Повреждены внутренние органы, центральной нервная системы Но как, черт возьми, после ранения круг общения твоего отца резко снизился. К нему не мог подобраться никто из посторонних. Значит, подобрались. Врачи смогут хоть что-то сделать? Они пытаются. Яд еще полностью не установлен, похоже, разработка спецслужб. Так что ему прописали общую химиотерапию. Как только установит точную формулу яда, будут действовать более целенаправленно. Проклятие. Вышли врачи. Но как он? Тоже спасел Артур. В относительной норме дал расплывчатый ответ один из трех докторов. После процедуры ему часика три нужно отдохнуть. Постарайтесь его не беспокоить. Вечером процедура очистки придется повторить. Понятно. После такого поворота событий всякая работа валилась из рук. За считание все-таки добрались до него, без особого удивления, подумал Каин, и Накент невольно вспомнил Лару, или как там ее в действительности зовут. Она тоже хотела убить Оникса, но тогда он смог помешать, и, как видно, лишь отсрочил неизбежное. В голову продолжали продолжались паршивые мысли. Одна из них настойчиво долбила врачам не спасти Виктора Баренцева. Да, они смогут отсрочить его смерть, поддержать его жизнь, возможно, еще на несколько недель, а то и месяцев, но не более того. Слишком много времени прошло с момента отравления, слишком далеко зашли процессы разрушения, и, похоже, его просто не знают, чем и как лечить. Доктора явно растерянны. Поначалу плохое состояние Оникса списывалось на хроническую усталость и перенапряжение, что неудивительно с учетом ранения. И лишь когда стало совсем худо, за здоровье Виктора Баренца взялись серьез. Но, как уже считал Иннокент, это вряд ли поможет. Яды в лабораториях спецслужб делают на совесть, и уж если неведомому киллеру удалось сделать свое дело, отравить клиента, то результат будет положительным в любом случае. Все кончено, все кончено. Вновь и вновь мысленно потерял Каин. Без Оникса все рухнет. Но, может, это не так уж и плохо, что если Виктор с самого начала был неправ и нет никаких зеленых человечков? Что если ему это только привиделось? А что если есть? Что если он прав? Ведь мы же существуем. Почему бы не существовать другим? проклятию. Это какой-то замкнутый круг.